Глава 9. Сигнальный огонь. В нарушении давным-давно установившегося распорядка дня, в нарушении собственной природы, Юта проснулась очень рано. Первые мгновения она не понимала, где находится. Затуманенный сном разум отказывался воспринимать действительность. Одно было ясно – она дома. Но почему она так рано проснулась? Часы тихо-тихо отстукивали секунды. Их панно, едва освещенное бледно-синим свечением морского фосфора, показывало половину четвертого. Легкий шорох, исходящий от окна, привлек ее внимание. Прижимая к груди простыню, Юта повернулась и увидела Айвина. Писатель сидел в полоборота у приоткрытого окна и курил. Красная точка тлеющей сигареты и неяркий уличный фонарь освещали его лицо смешанным светом, превращая в подобие странной африканской маски, которую она видела в городском музее, со скорбно опущенными уголками губ, гротескными чертами и темным провалом вокруг глаз. Он обернул вокруг бедер полотенца. Игра света и ночных теней четко выделяли рельефный торс, который более подошел бы атлету, нежели человеку творческого труда. Он снова затянулся. Алый огонек, пенчающий сигарету, вспыхнул яркой точкой. Айвен смотрел прямо на нее. «Вот ведь как странно получается!» Негромко сказал он. «Одиннадцать часов — это еще вечер, но три часа — это уже утро, пусть и очень раннее. Сколько же остается той ночи? Доброе утро, Ута!» Он произносил ее имя немного непривычно, как бы с одним «Т», а «Ю» более походило на «У». В сочетании с его смягченными гласными выходило очень мягко, почти нежно. Женщина закрылась простыней, надеясь, что тьма скроет густую краску, залившую ее по самые брови. Она вспомнила все. После достаточно короткого, но крайне жесткого поединка между Тайрентом и Фолькенштейном, Айвен как-то сразу потерял зримый интерес к происходящему. Отдалился, полностью уйдя в свои мысли. Годы опыта не прошли даром. Ютта, напряженно следившая за ходом переговоров, все поняла правильно. И практически без паузы вступила в игру. Беседа перешла на сугубо профессиональную тему, в которой она, ассоциат-переговорщик, чувствовала себя вполне уверенно. Если принципиальные моменты издатель и писатель урегулировали от силы за три четверти часа, то разнообразные мелочи, касающиеся тонкости перевода денег, комиссионных посредника, разнообразных неустойки и регламента предоставления следующих двух частей новой трилогии затянули встречу сильно за полдень. Стилизованная под ручка авторучка порхала в тонких пальцах ютты, покрывая белоснежные листы блокнота вязью чернильных заметок. Фалькенштейн занудно, с мировой тоской в голосе, жаловался на неприкрытый грабеж и беспутную молодежь, готовый пустить померу доверчивого старика. Айвен неприкрыто скучал, лишь однажды процитировав «Дьявол в мелочах». Наконец, встреча закончилась. Адвокат и издатель еще раз кратко просмотрели весь список обсуждаемых тезисов. Неожиданно пробудившийся от ритергии писатель задал два точных вопроса относительно срочности прав издателя и согласованию художественного оформления. Тайрет особо оговорил и потребовал включения в текст договора, что все рисунки и символика обрисовываются строго по его наброскам, приложенным к тексту, и принимаются только после одобрения в письменной форме. На этом встреча закончилась. «Теперь нам необходимо посетить Гутенберг», — сказала Юта, когда они покинули Фалькенштейн. «Все оговоренное следует надлежащим образом зафиксировать». «Фиксировать, так фиксировать», — отозвался Айвен. Он снова унесся мыслями куда-то очень далеко и совершенно не проявлял интереса к самому, с точки зрения адвоката, интересному, юридическому сопровождению дела. «Давайте поступим следующим образом», — внезапно предложил он. «Займитесь этим самостоятельно, тем более, что в вашем профессионализме я уже убедился». От неожиданности она остановилась прямо в центре площади между небоскребами Медный Маркс, казалось, ухмыляется прямо ей в лицо. «Айвен, вы все-таки решили погубить мою карьеру?» — просто спросила она. «Нет, на самом деле я даю ей сокрушительный толчок», — произнес Айвен слегка щурясь от солнца. Слово «сокрушительный» в контексте прозвучало весьма угрожающе. «Я настолько доверяю вам, что оставляю на ваше полное попечение все важнейшие вопросы». Соответственно, я в высшей степени доверяю конторе, которая мудро и прозорливо подбирает таких достойных сотрудников. Уверяю, старшие партнеры все оценят правильно. «Если вы настаиваете», — неуверенно начала она. «Настаиваю», — веско сказал он и, со значением подняв ладонь, продолжил. «Но эта услуга будет вам стоить весьма дорого. В качестве компенсации я хотел бы вас куда-нибудь пригласить». Юта вздохнула, крепко перехватила ручку портфеля. Еще раз вздохнула, прогоняя в уме вежливый отказ. «Господин Тайрент, вы человек эксцентричный и необычный», – твердо сказала она. «Но мне надоело угадывать порывы вашего настроения и подстраиваться под них. Пожалуйста, давайте сядем на поезд или такси, поедем к Гутенбергу, завершим все формальности. Завтра мы вернемся сюда, пройдем в здании напротив, оформим банковский перевод и на том завершим». «Наличные», — рассеянно отозвался он. Писатель, казалось, напряженно думал. «Что?» — не поняла она. «Наличные», — повторил он. «Я не верю в банковские переводы. Я верю в наличные. Лучше золотом. Но я понял вас», — сказал он, упреждая ее новую тираду. «Наверное, опять проявил себя не с лучшей стороны. Поэтому я объяснюсь. Давайте присядем здесь, неподалеку. За углом слева есть очень симпатичное кафе». Женщина колебалась. Пожалуйста. Попросил он. Кафе и в самом деле казалось вполне приличным. Впрочем, и иного в деловом центре ожидать и не приходилось. Оно было выдержано в средиземноморских традициях и декорировано виноградной лозой. Время обеденного перерыва еще не наступило, поэтому писатель и адвокат были почти в одиночестве, не считая пары старичков в старомодных жилетах и галстуках-бабочках. Айвин предупредительно отодвинул плетенный стул, принял ее портфель, поставив его на стул рядом. Принесли кофе, ее любимый, шустовско-африканский. Пользуясь случаем, она закурила, как обычно, короткую, безвредную папироску с длинным штуком. Айвен коротко взглянул на папироску с непонятным выражением лица, ни то скрыто не одобряя, ни то завидуя. Откинувшись на спинку, он сделал глоток и отставил чашку. Юта выжидательно смотрел на него. Ароматный дым хорошего табака щекотал нос, легкой дымкой завиваясь над поверхностью стола, покрытого скатертью из нарочито грубой домашней ткани. В его облике вновь произошла неуловимая перемена. За несколько часов, минувших с момента их знакомства, Ютта уже видела веселого эксцентрика, созерцательного лирика, жесткого делового человека, рассеянного делового человека и, наконец, на краткий миг, напористого ухажера. Ей казалось, что набор социальных масок Тайрента исчерпан, но это оказалось ошибкой. Лицо Айвена было лишено эмоций. Лишь в уголках глаз спрятались лучики морщинок, придавая выражение легкой печали с оттенком столь же легкой иронии. Он смотрел на нее прямо, открыто и совсем не так, как обычно мужчина смотрит на понравившуюся ему женщину. Было в его взгляде что-то непонятное, что-то, чего ей видеть еще не доводилось. Йота, вот начал он, и в голосе его не было ни вкратчивости, ни прочих уловок, которые, казалось, были бы здесь вполне уместны. Понимаете, какая штука. Я рос достаточно далеко отсюда, в местах довольно суровых. «Ведь я родился в 1914 «Вы поэтому писали этот год как год начала мировой войны?» Вежливо спросила она, сделав затяжку. Все вставало на свои места. Напористость не прошла. Теперь будет история о трудном детстве. «Хм...» Он на мгновение заколебался, словно не понимая, о чем она. «Да, поэтому...» «Первый праздник, который я помню, пришелся на мой шестой день рождения. Двадцатый год. Страшное время». Юта быстро перебрала в памяти все значимые события 20-го, те, что смогла вспомнить из школьного и институтского курса. Вроде бы ничего особенного. Русский Челюскин спасает залегший на дно со сломанным двигателем «Британик». Или это было в тридцатом? Американцы запускают первый настоящий стратосферный дирижабль, первый автономный скафандр высоких глубин, еще что-то. Память услужливо подсказала услышанный где-то кавитационный инструментарий. Впрочем, ходили слухи, что Айвен – выходец из русской колонии в Южной Африке, потомок аристократов-беглецов от русской реформации прошлого века. Кто знает, что творилось в тех диких местах 40 лет назад. «У нас была большая семья», – продолжал меж тем Айвен. «Я был самым младшим. Отец что-то продал, что-то ценное из прошлой жизни, и все устроили мне праздник. Понимаете, я тогда просто не знал, что такое праздник». И вот, мне даже подарили подарок. Три карандаша и несколько листов бумаги. Необерточный. Настоящий. Я неплохо рисовал. Он замолчал, сделал глоток кофе. «Это был лучший день в моей жизни», — рассказывал Айвен. «Я был по-настоящему счастлив. Как будто открылась какая-то дверца, и я попал в совсем в другой мир. Счастливый и солнечный. Но на каждую минуту я помнил, что эта дверца скоро закроется. Пройдет день, придет другой, и сказка закончится. Он смотрел сквозь нее куда-то вдаль, захваченный в плен давно минувшим. Забытой папироской источался синий дымок, и Юте казалось, что в танце его невесомых частиц вновь рождаются призрачные демоны прошлого. «Прошло много времени», — продолжил он. «У меня было много праздников и хороших воспоминаний, но я всегда помнил, что они приходящие. Когда я попал сюда...» «Ну, когда я приехал в Барнумбург и начал писать книги, все сложилось удивительно удачно, но...» Он посмотрел ей прямо в глаза. «Но мне все время кажется, что сказка вот-вот закончится. Пройдет день, праздник уйдет, и снова будет холодно, голодно и страшно, как на следующий день после моего шестилетия». Ютта слушала, противоволе захваченной историей. Ей уже доводилось видеть в действии эту старую-старую уловку соблазнения. Жалостливая сказка о трудном прошлом с легким, но вполне однозначным намеком на, на «пожалей и утешь меня». Но Айвен жалости не просил. Вот-то вы мне понравились. Очень. И я хотел бы пригласить вас куда-нибудь сегодня. Пожалуйста, подарите мне ваш вечер, без всяких обязательств, для моей сказки». Она согласилась. И это был хороший вечер лучшей в ее жизни. Стрелки часов исправно отмеряли ход времени, но этот вечер никак не кончался, словно сам старик Хронос милостиво позволил людям насладиться жизнью. Они ходили по ярко освещенным улицам вечернего Барнумбурга. Айвен покупал ей мороженое и рассказывал разные смешные истории про своего старого друга Харитоныча, женатого на сварливой жене и любившего выпить. Старики жили, как кошка с собакой. Он постоянно прятал от нее самогон, а она искала его заначки, чтобы вылить. Но при этом они очень любили друг друга и умерли в один день. Еще Айвен рассказывал про кота, который жил у него во дворе, блютого черного разбойника, ставшего ужасом окрестных домов, злостным убийцей домашней птицы. Однажды животное все-таки попалось в село и приползло домой, оставляя широкий кровавый след из распоротого проволокой живота. Отец, выругавшись, вооружился суровой нитью, иглой и зашивал рану наживую. А кот смотрел на него совсем не по кошачьи, умным взглядом, словно благодаря, и выжил. А когда стало совсем голодно, искудавший черный пират таскал из леса разных птиц, оставляя их у порога. Айвен смутился, поняв, что эта история как-то не очень подходит моменту, Июта положила свою узкую ладонь на его руку, но сразу же отдернула ее, словно ее ударила током. Они поднялись высоко в небо, на колесе обозрения, и оттуда, сверху, смотрели на залитый, разноцветным светом вечерний Барнумбург. Так, словно никого более не было во всем свете. Башни-близнецы сияли неоном, словно замки волшебников. Но их затмевал огромный куб обители Посейдона, крупнейшего в мире океанариума. А затем Айвен и Юта ужинали в Пацифиде, небольшом, но стильном и чудовищно дорогом ресторане, Рядом с их столиком располагался цилиндр здоровенного аквариума, в котором важно парил почти метровый Цератиас Холбоэли, и мертвенно-зеленые свечения удочки глубоководной рыбы соперничало со светом свечей в стеклянных лампах на их столе. Но все когда-нибудь заканчивается, и, убедившись, что люди сполна насладились отпущенным им счастьем, время вновь вступило в свои права. Близилась полночь. — Я провожу вас сказал он, когда они вышли из ресторана, и, перехватив ее взгляд, заметил. «Просто провожу. Вдруг вас подстерегут злые волки, а меня не окажутся рядом. Кто вас спасет?» Абсурдное предположение было сказано с таким серьезным видом, что Юта не сдержала смеха, а ее спутник уже призывал парамобиль такси. Все такой же вежливый, предупредительный и галантный, он довез ее до самого дома и сопроводил до дверей квартиры. «До свидания, госпожа Карлсон». С этими словами он церемонно склонил голову и продолжил чуть менее формально. «Спасибо, Ута. Это был хороший вечер. Я заеду завтра утром, и мы закончим наши дела в банке. Доброй ночи!» Он развернулся и, четко печатая шаг, направился к лестничной площадке. «Господин Тайрент...» «Айвен», — сказала Юта. Он замер в полоборота, посмотрел на нее. В свете трехлампового светильника площадки ее платье казалось черным, как ночь а уложенную высокую строгую прическу рыжие волосы пламенили, словно расплавленный металл, уже слегка потемневший снаружи, но огненно раскаленный внутри. Айвен, не хотите ли чашечку кофе? спросила она и внезапно севшим голосом закончила. Вы угостили меня утром, теперь я возвращаю вам долг. Вот и наступил момент истины, подумала она. Все последние часы он был безупречен. Предупредителен, но не подобострастен, вежлив, но не чопарен, открыт, но не развязен. Он словно накинул на нее незримый полог своего обаяния, сотканного из природного стиля и той неподдельной мужественности, что приходит лишь с опытом и жизненными испытаниями. Ей не хотелось, чтобы этот вечер закончился, но это желание боролось со страхом, что сейчас магия закончится, растворится. Достаточно одного его слова, одной из ухмылки, дескать, но ну, наконец-то! Айвен улыбнулся, открыто и как-то очень по-доброму. «Почту за честь!» — просто сказал он. Иван затянулся сигаретой. Он довольно долго боролся с желанием закурить и, наконец, сдался, справедливо посчитав, что в доме у курящей женщины и ему не грех сделать пару затяжек. За спиной он слышал тихое, мерное дыхание Юты. Молодая женщина крепко спала но он все равно старался действовать как можно тише. И все-таки колесики зажигалки щелкнуло в ночной тишине оглушительно громко, но она не проснулась. Иван бросил курить в 43-м, когда его выписали из госпиталя и перевели из действующей армии в военную контрразведку. «Пробитое легкое и курево несовместимы», объяснил врач. Но здесь, пройдя полный курс ревитализации и подчистив старые раны, он снова пристрастился к, казалось бы, давно забытой пагубной привычке. В местной табаке добавляли какие-то высушенные водоросли, которые придавали Куреву особенный, странный, но притягательный аромат. Впрочем, он положил себе за правило выкуривать не более трех сигарет в день. До да его слуха донесся шорох. Она проснулась. «Как же теперь себя вести?» — подумал он. «Как не сломать тот мостик, который пролег между нами?» Иван снова вспомнил ее огромные сине-зеленые глаза, когда она предложила ему войти, и выражение ожидания, надежды и страха который он безошибочно прочитал в них. «Вот ведь как странно получается», — негромко сказал он. «Одиннадцать часов — это еще вечер, но три часа — это уже утро, пусть и очень раннее. Сколько же остается той ночи? Доброе утро, утта. «Да, вот так, без лишней фамильярности, но и без холода». Обернувшись в простыню, она встала и подошла к нему. Ее теплая ладонь скользнула по его спине. «Что это?» — спросила она чуть крепловатым голосом. Конечно, шрам, который так и не поддался ревитализации. Широкое пятно оплавленной, сморщенной кожи ниже правой лопатки. Под огнемет попал. По счастью, едва задело. Автоматически ответил он и осекся, внезапно поняв, что и кому сморозил. — Теряю хватку, — подумал он. — Лет десять назад я бы так не ошибся. Расслабился на местных вольных хлебах. — А что такое огнемет? — спросила она. Невероятным, запредельным усилием воли он задавил нервный смешок. Действительно, ведь здесь нет огнеметов. И еще много чего нет. Это такой лесной пожар. Серьезно, честно глядя ей в глаза, объяснил он. Когда сильный ветер гонит пламя, и получается сплошная огненная стена. Бедный. Ее ладонь снова погладила шрам, отозвавшийся на прикосновение давно привычным холодком. Он взял ее ладонь и прижал к губам, чувствуя тепло тонких, почти кукольных пальчиков. Она обняла его второй рукой и прошептала в самое ухо. «Не бойся, эта сказка не закончится. Никогда!» Иван порывисто обнял ее в ответ, так, словно опасался, что некая злая сила сейчас вырвет ее из его жизни. «Не уходи! Только не уходи!» Прошептал он в ее густые волосы. «Только не исчезай!» И было утро. Неспешное питье кофе, которого Иван за минувшие сутки выпил уже больше, чем за минувший месяц, Разумеется, в ее доме не оказалось какого-нибудь халата, который он мог бы надеть, поэтому Иван продолжил щеголять в широком полотенце. Она же накинула яркий халат, расшитый какими-то забавными зайчиками, сразу сбросив лет десять возраста. Потом пришло время похода за деньгами. Если у Фалькенштейна правили модерн и авангард, то банкиры в соседнем здании банковского консорциума Барнумбурга ценили строгий консерватизм. Никакого пластика, тонкого металла и стеклянных панелей. Только дерево и прямые углы. Даже ультрамодные внешние лифты были декорированы полированным дубом. Впрочем, кнопочная панель здесь была вполне современная. А на подходе к лифту они встретили знакомого. «Губерт! Господин Сахис, приветственно махнул рукой Айвен. «Все-таки приняли меры предосторожности!» Маленький круглый немец, их давишь незнакомый с бумагами, стал как вкопанный и пару мгновений недоумевающе смотрел на писателя, затем расплылся в улыбке узнавания. Он и в самом деле извлек уроки из с того конфуза. Теперь он держал не стопку неряшливо собранных бумаг, а большую картонную папку. Папка была пузатая и круглая, как и ее владелец. Вместе они смотрелись на редкость уморительно. — Наверх? — с утвердительными интонациями спросил Айвен. — Кстати, все хотел спросить. А какая связь между издательством, банком и приютом? Им предстояло подняться почти на самый верх. Лифт скользил по стене. Прямо напротив высился изумрудный колосс Фалькенштейна. Подъем занимал почти пять минут. За это время Толстяк, оказавшийся на удивление говорливым, поведал всю свою нехитрую и короткую историю. Приют для слепых детей имени Густава Рюгина нельзя сказать, чтобы влачил жалкое существование, но и в роскоши, прямо скажем, не купался. Однако несколько лет назад патронаж над заведением взяли и иезуиты. Известные благотворители, прославившиеся к тому же финансированием медицинских исследований. Приют разросся, а кроме того, патроны организовали в нем первоклассную офтальмологическую детскую клинику, работавшую на сугубо благотворительных началах. Губерт в молодости был подающим надежды архитектором, но превратности судьбы отправили его в море. Поработав почти 30 лет подводным взрывником на шельфовых рудных разработках, он вышел на пенсию, которая оказалась, скажем мягко, невелика. Вот и нашел старый минер приработок сторожа, электромонтера и порученца по разным мелким вопросам при клинике. «Книги, понимаете? Детские книги со шрифтом Брайля», — почти застенчиво объяснял Цахис. «Штат у нас маленький, каждый занимается несколькими занятиями. Вот я и как курьер отнес заказ в издательство, у них дешевле, чем через магазины. А сегодня в банк, узнаю реквизиты для предоплаты по перечислению, вот так». «Дети, они... они ведь и так несчастные. Мы им читаем, как можем, и для них книги стараемся изыскать». Юта умилилась короткой и бесхитростной историей доброго пожилого человека и не обратила внимания на то, что Айвен застыл в напряженной, собранной позе, всматриваясь в прозрачное стекло лифтовой кабины. Светящееся окошечко над дверцами показало 75. «Твою мать!» — неожиданно рявкнул Тайрент и резко ткнул пальцем в панель. Лифт дернулся и остановился. Айвен нажал кнопку аварийной остановки. Юта упала бы, но он подхватил ее под руку. А вот Сахис потерял равновесие. Папка выпала из рук, и злосчастные бумаги рассыпались по всему полу. Писатель снова стукнул по панели, и лифт двинулся вниз. «А это что значит?» недоуменно спросил снизу Сахис, пытаясь собрать свою несчастливую ношу. делая ноги. Очень быстро!» Коротко и непонятно объяснил Айвен, нетерпеливо и нервно ломая пальцы. Лифт спускался. Айвен опять с неприкрытой тревогой вглядывался в стекло, словно видит там нечто скрытое от посторонних взоров. «Быстрее! Быстрее!» — приговаривал. Почти просил он сквозь сжатые зубы. Наконец двери с мелодичным звонком разошлись, выпуская их в приемный зал банковского дома. Айвен, резко обернувшись, спросил у Цахиса четко и коротко. «Хочешь жить?» «Да!» — чуть заикаясь, автоматически ответил тот. «Тогда беги!» Исчерпывающе посоветовал Айвен и бросился к выходу, крепко сжимая руку Юты, буквально волоча ее за собой, как на буксире. То ли Цахис тоже что-то понял, то ли, что вернее, поддался сумасшествию Айвена, но сторож приюта бросил полусобранную стопку своих бумаг и с неожиданной ловкостью кинулся за ними вдогонку. Они покинули здание и выбежали на площадь. Хорошо прогретый солнцем камень брусчатки почти обжигал стопы сквозь тонкие чулки. Цахис пыхтел, как паровоз, но все так же не отставал. На них смотрели, оборачивались, показывая пальцами. Кто-то недоумевающее, кто-то со смехом. «Я больше не могу!» — выдохнула Юта, падая на колени. Сердце заходилось барабанной дробью, словно желая покинуть грудную клетку. Ноги налились свинцом. Айвен не дал ей упасть. Одним рывком вновь поднял и подхватил на руки. Цахис помог ему, и вдвоем мужчины потащили ее дальше. А затем, словно гигантская, тяжелая ладонь ударила их сзади подняла и бросила вперед. Айвен обнял ее, прикрывая своим телом. Они покатились по асфальту. И Юта чувствовала, как содрогается его тело, в одиночку принимая удары, предназначенные им обоим. Истошно завопил Губерт, но его крик потонул в едином слитном вопле ужаса множества людей. Затем родился грохот, непереносимый, словно некий великан одним махом подхватил сразу весь город и забросил его в бетономешалку, забитую гравием. Чудовищный рок проникал в каждую клеточку тела, заставляя ее биться в разрушительной вибрации. Он все длился и длился. Мгновение, минуту, вечность. Юта потеряла сознание. Когда Иван почувствовал, что сейчас упадет и умрет, на помощь снова пришел Цахис. Вдвоем было проще. Спотыкаясь об обломки, перешагивая через села, огибая парамобили, выехавшие на тротуар, надсадно хрипя и хватая в воздух пересохшими глотками, они упорно брели вперед, не выпуская свою беспамятную ношу. — Идти надо! иди, Надо! Пыль! — выдохнул Иван. — Знаю! Силикат! Убьет к черту легкие! — ответил Цахис. Они миновали почти квартал, когда наконец воля, заменившая им силы, также иссякла. Цахис всхлипнул и мешком осел его хватило сел бережно опустить юту, так и не пришедшую в сознание. После он сел прямо на асфальт и наконец-то оглянулся. Почти пятнадцать лет назад, когда нескончаемая война в запредельно далеких краях перешагнула океан, переместившись с одного материка на другой, военные державы ломали голову над тем, как бы создать инженерный боеприпас, который бы совмещал одновременно мощь и способность поражать командные бункеры глубоко укрывшийся под толщей скал и метрами армированного бетона. Удивительно, но фору всем хитро-мудрым изобретением дала простая импровизация. Гаубичный ствол с простейшим детонатором, заполненный особо мощной взрывчаткой. Конечно, бетонобойная бомба с твердотопливным ускорителем, срывшая под основание консорциум, не была точной копией тех первых образцов, но конструктивно повторяла ее. Иван этого знать не мог. Он видел результат. Небоскреб исчез. На его месте, окутывая циклопическую груду щебня и молотого бетона, ощетинившуюся крючьми арматуры, лениво расползался серо-коричневый пылевой гриб. На сотни метров в округе не осталось зданий с целыми стеклами. — Как ты понял? — жадно хватая воздух ртом, спросил Цахис. Под градом тек по его лицу, смешиваясь с пылью. Толстяк пытался стереть ее, но лишь размазывал грязь. — Огонь! — ответил Иван, отдышавшись. — Огонь? — Не понял Сахис. На крыше банка зажгли огонь. Что-то магниевое, яркое, видно даже в солнечный день. Иван несознательно возвращался к уже, казалось бы, забытой манере разговора, четкими рубленными фразами. Я увидел отражение в стеклах Фалька. «Маркер!» Понял Сахис и сказал что-то короткое и очень выразительное. Несколько грохочущих слов, которые не пишут в учебниках. Заметил прищур Ивана и по-военному четко пояснил. «Я не всегда был цивильным минером». «Фейерверки днем не запускают», — продолжил Иван. «Для сварки слишком ярко, и не было указателей о ремонте. Значит, метка для фотоэлемента или теленаведения». У его ног зашевелилась, закашлялась Юта. Иван склонился к ней, заботливо протер ее лицо носовым платком. «Цела?» — тихонько спросил он. Она слабо кивнула. Иван выпрямился и осмотрелся. Пыльный купол на месте банка разросся и окончательно скрыл эпицентр взрыва. Чуть поодаль бил в небо многометровый огненный факел перебитой газовой магистрали. Все вокруг здания, люди, машины поблекло, покрывшись слоем тонкой, хрустящей на зубах пыли. Одиночные стекла из тех, что не вынесло ударной волной, смотрели мутными бельмами. Было на удивление мало раненых, сказалось утро и относительно малое число прохожих. «Был бы выходной, получился бы Сталинград 23 августа 42-го», подумал он. Приближалось истошное завывание машин скорой помощи и полиции. Мелькнул красный бок пожарного парамобиля. Барнумбург приходил в себя, понемногу осознавая масштаб катастрофы. Юта села, снова закашилась «Айвен, что это?» — спросила она, растерянно смотря на него своими огромными глазами цветом моря и неба до краев наполненными слезами, ужасом, растерянностью. «Что это, Айвен?» Страшный вопль ножом рассек воздух. Крики и стоны раздавались все чаще и становились все страшнее. Раненые отходили от первого шока, и боль в раздробленных, посеченных членах властно брала свое. Привычным усилием воли, казалось, давно и прочно забытым за ненадобностью, Иван Терентьев отключился от всего стороннего и, наконец, додумал одну простую мысль. По маркеру наводились либо ракеты, либо управляемые бомбы. В любом случае инженерный боеприпас высокой мощности. Цель ⁇ банк, точнее один из главных нервных центров мировой финансовой системы. Архивы, картотеки, базы данных, трансферт средств. Относительно немного жертв, но максимум материального ущерба. Это не террористы. «Что это?» — повторила Юта с отчаянной мольбой, всматриваясь в его заострившееся суровое лицо с тонкими поджатыми губами. Он ответил негромко, но она услышала. «Сказка закончилась, Вот-то Сказка все-таки закончилась».